Глава десятая Прошло несколько дней. Мое состояние постепенно улучшилось. Предательская слабость в теле, впрочем, как и головокружение, прошли без следа. Правда, некоторое время мне пришлось провести в постели. За эти дни моя спящая сила никак себя не проявила. В душе даже появились сомнения. Стало казаться, что Эл вот ошибся в своих выводах. Я попыталась поговорить с правителем об этом, но мужчина заверил, что очень скоро все изменится. Милена теперь постоянно находилась с Элизой. Девочка выглядела счастливой, а это означало только одно. Отставка в армии была верным решением. Женщина оказалась злой и на роль гувернантки никак не подходила. Как только я окрепла, Элвуд вновь завел разговор о том, что необходимо найти ключ. День Икс был назначен на сегодня. Переодевшись в свою одежду, привычную для обитателей мегаполиса, с нетерпением ждала правителя. В душе все трепетало. Даже не верилось, что я вновь увижу шумные улицы, высотные дома, почувствую суету большого города. Услышав шорох, обернулась. Из-за приоткрытой двери в комнату заглянула Элиза. «Привет!» – махнула ей рукой. «А ты что там стоишь?» Девочка осторожно вошла в спальню, подошла ко мне и внезапно обняла за ноги. «Маленькая, что случилось?» Присев на корточки, заглянула ей в глаза. «Тебя кто-то обидел?» Она вздохнула в ответ. «Ты же вернешься?» «О чем ты говоришь?» Нахмурившись, качнула головой. «Папа, и ты идете в другой мир? Мама, ты меня бросаешь?» В детских глазах засверкали слезы. «Тш!» – поспешила успокоить Кроху. «Что за ерунду ты выдумала? У нас с твоим отцом есть дела, которые нужно решить, но мы скоро вернемся». «Правда?» – ребенок с надеждой посмотрел на меня. «Конечно. Разве я могу бросить свою девочку? Ну вот что за глупости ты придумала?» В ответ меня крепко обняли. «А что тут происходит?» – внезапно раздался мужской голос. В взгляд увидела Элвуда. Невольно замерла, рассматривая правителя. Сегодня он был не похож на самого себя. Для предстоящей поездки для него подготовили специальную одежду, которую Мадлен сшила по моим эскизам. Сейчас передо мной стоял красивый молодой мужчина. И я точно знала, что он обязательно привлечет внимание женщин в моем мире. Джинсы и футболка были ему к лицу. А отсутствие всяких дорогих побрякушек делали Элвуда похожим на молодого парня, туриста. — Почему ты так смотришь? — скептически поинтересовался мужчина. — Выгляжу по-дурацки. — Ты выглядишь замечательно. — невольно улыбнулась я. — Да? — Элвуд скривился. — А я чувствую себя не в своей тарелке. — Привыкнешь. — поспешила успокоить его. — Надеюсь. — правитель хмыкнул а потом вновь поинтересовался. «Так что тут происходит?» «Ничего. Я встала и взяла девочку на руки. Элиза просто очень соскучилась». «Да?» В мужском голосе послышались нотки недоверия. «Мне показалось, что вы обе чем-то расстроены». «Тебе показалось». Улыбнулась я и бросила хитрый взгляд на малышку. «Правда?» «Да». Девочка рассмеялась. «Хорошо». Элвуд пристально посмотрел на меня. «Ульяна, нам пора». Я понятливо кивнула. «Папа, а можно мне с вами?» Внезапно поинтересовалась Элиза. «Нет», – качнул головой мужчина. «Мы скоро вернемся». Малышка крепко обняла меня за шею и прошептала. «Ты обещала». «Я помню». Осторожно погладила ее по спинке. «Ты будь умницей и слушай Семилену. Договорились?» Да. Чуть позже, когда Элиза оказалась под присмотром няни, и мы вышли в дворцовый парк, Элвуд поинтересовался. «Ну а теперь рассказывай». «О чем?» «О моей дочери. Зачем она приходила?» «Боится, что я останусь в своем мире», — честно призналась в ответ. «И что ты ей сказала?» «Пообещала вернуться». «Надеюсь, ты выполнишь обещание?» С любопытством взглянув на своего спутника, задумчиво промолвила. Я понимаю страх ребенка, но девочка маленькая, ей многого не объяснишь. Но ты сам же понимаешь, что теперь вроде как у меня есть сила, и вернуться придется. В твоем голосе я слышу нотки обреченности. Мужчина взял меня за руку и крепко ее сжал. Просто пока в этом мире для меня места нет. Это тебе так только кажется. Когда ты перестанешь упрямиться, ты поймешь, что твое место рядом со мной. Элвуд говорил спокойно и уверенно, словно все давно уже решил. «Нельзя строить отношения без чувств», – вздохнула я. Мужчина бросил на меня беглый взгляд и только улыбнулся. О чем он думал в этот момент, мне было совершенно непонятно. Чтобы уйти от неприятной темы, поинтересовалась. «А куда мы идем?» «Чтобы раздвинуть слои пространства и открыть проход между мирами, нужно много энергии», – ответил Элвуд. Поэтому мы идем к месту, где наибольшая концентрация природной силы. Я воспользуюсь ей. Ничего не поняла. Призналась в ответ. Но очень интересно. Сейчас все увидишь. Мы миновали дворцовый парк. Небольшую калитку в каменной оградительной стене. И вышли к лесополосе. Мой спутник двигался быстро и решительно. И я едва поспевала за ним. В какой-то момент мы оказались на лесной опушке со всех сторон огражденный высокими елями. «Ну вот мы и на месте», — сообщил Элвуд. «И что дальше?» «Просто расслабься. Закрой глаза и не открывай, пока не скажу». «Почему?» «Переход между мирами может вызвать слабость и головокружение», — Послышалось в ответ. «Готова?» «Да», — кивнула я и зажмурилась. Элвуд взял меня за руку, а потом мне в лицо ударил поток холодного ветра. От неожиданности перехватило дыхание, а затем я услышала сигнал автомобильного клаксона. «Мы на месте!» Распахнув глаза, увидела сквер, а рядом шумную трассу, высотные дома, многочисленные магазины. Сомнений не было, я вернулась в родной мир. На лице автоматически расплылась улыбка. Только сейчас пришло осознание, как же мне не хватало привычной городской суеты. Бесконечного движения транспорта, ярких рекламных баннеров. Я дома, невольно прошептала и бросила взгляд на своего спутника. Элвуд был абсолютно растерян. Он озирался по сторонам, и в его глазах читался откровенный ужас и даже паника. Все в порядке. Шагнув к нему, взяла мужчину за руку. Как ты тут живешь? Последовал вопрос. Здесь же невыносимо шумно. Да и воздух тяжелый, спертый. Это просто первое впечатление. Скоро ты привыкнешь. Поспешила заверить я. Вряд ли. Качнул головой мужчина. А потом, пристально посмотрев на меня, добавил. В этом мире нет магии. Я чувствую, что моя сила слабеет. Надо побыстрее найти ключ и возвращаться. Хорошо, идем. Мы покинули скверы и направились к ближайшему пешеходному переходу. Многочисленные машины вызвали у Элвода удивление. Он тихо поинтересовался. А как называются эти странные движущиеся предметы? Автомобили. Это такой вид транспорта. С помощью него люди сокращают расстояние и экономят свое время. Если нужно куда-то добраться, можно воспользоваться личной машиной, общественным автобусом, троллейбусом или метро. Это тоже транспорт? Да. Кивнула в ответ. «Как интересно», – хмыкнул мужчина. «А как это все работает? Ведь магии здесь нет». «Ты знаешь, люди весьма технически развиты. Прогресс не стоит на месте. И без волшебства мы прекрасно обходимся. Машины двигаются благодаря бензину и особой внутренней конструкции». «Какой?» И тут я осознала, что подробно рассказать не могу, потому что сама не в курсе. «Знаешь, на твои вопросы у меня нет ответов». «Почему?» В глазах Элвуда мелькнуло любопытство. «Потому что сама автомобиля никогда не имела, и, если честно, они меня мало интересовали. Моего спутника удивляло все. Светофоры, автобусы, многочисленные высотные здания, магазины, люди. К сожалению, деньги у нас отсутствовали, поэтому до моего дома нам пришлось добираться пешком». Путь предстоял не близкий, но другого варианта у нас все равно не было. Количество вопросов у Элву доросло с геометрической прогрессией. Чем больше он видел, тем больше интересовался, а удивляло его буквально все. Если сначала я пыталась отвечать, то потом так притомилась, что большинство вопросов просто игнорировала. Через какое-то время мы оказались у моего дома. Оглядев многоэтажку, мой спутник уточнил. «Ты здесь живешь? «Да», — набрала код и открыла подъездную дверь. «Какие у тебя огромные покои! Сколько же здесь комнат?» — раздался очередной вопрос. И тут я поняла, что Элвуд вот никогда не видел многоквартирных домов. Здесь живу не только я, но и другие люди. У каждого своя отдельная квартира. «Так странно», — Послышалось в ответ. «Ну, не все родились в замке», — пожала плечами. Мы поднимались этаж за этажом, когда внезапно дверь квартиры Натальи Петровны распахнулась. Увидев меня, женщина расплылась в улыбке. «Добрый день, Ульяна!» «Здравствуйте!» – кивнула в ответ, надеясь, что мы сможем быстро проскочить мимо нее. Но, увы, женщина явно была настроена поговорить. «Что-то тебя давно не было видно. Соседи говорят, ты квартиру сдала?» «Переехала пока в деревню». Свежий воздух, природа. Ну, сами понимаете. Ой, я бы и сама от дачи не отказалась. Но возраст уже не тот. Наталья Петровна в процессе беседы с любопытством рассматривала Элвуда. Было понятно. Ей очень интересно, кто это. Только вот в свою частную личную жизнь я никого пускать не собиралась. Вы простите, но мы торопимся. Чуть улыбнулась я. Хорошего дня. «А ты, смотрю, кавалером обзавелась?» Послышалась в ответ. «Извините, но нам пора». Я стала спешно подниматься по ступенькам. Вслед нам раздалось ворчание. «Всегда ей некогда. Уж такая деловая, что деваться некуда». Когда мы оказались перед дверью моей квартиры, Элвуд вот шепотом спросил. «А что это за женщина?» «Местная сплетница». Тихо ответила я. «Знаешь...» у меня ощущение что она забрала часть моей силы как это она вольно или невольно высасывает энергию энергетический вампир кстати всегда подозревала что наталья петровна из этих общение с ней весьма утомляет промолвила в ответ и нажала на кнопку звонка прошло несколько мгновений но дверь мне открывать никто не торопился И тут я подумала о том, что моих квартирантов просто-напросто может не быть дома. «Вот чёрт!» – выругалась я. «Что случилось?» «Ключи в сумочке. Сумочка неизвестно где. Нужно ждать, когда жильцы вернутся». И тут дверь распахнулась, и я увидела заспанного молодого человека. «Ульяна?» – в его голосе промелькнуло удивление. «Что-то случилось?» «Нет!» – кивнула головой. «Вы извините, что без предварительного звонка, но мне нужно кое-что забрать». «Я с ночной смены. Уж извините». Парень зевнул. «Мы ненадолго». «Проходите». Когда мы вошли в квартиру, Элву вот с интересом стал осматриваться. Я же направилась прямиком в ванную комнату. Цепочки не было ни на полочках, ни в шкафчике. А потом в голову пришла идея заглянуть за стиральную машинку. «Нашла!» Радостно сообщила я. Мужчина тут же зашел в крохотное помещение и, увидев в моих руках ключ, довольно улыбнулся и внезапно заключил в объятия. «Ульяна, ты умница! Большая умница!» В ответ я просто рассмеялась. Едва мы вышли из квартиры, дверь на этаже ниже хлопнула. Переглянувшись с элводом подкатила глаза. Мол, какой кошмар, допрос еще не окончен. В ответ мужчина хмыкнул и хитро прищурился. Что означал его взгляд, я спросить не успела, потому что мой спутник стал спешно спускаться. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Наталья Петровна нас поджидала. «Уже уходите?» Улыбаясь, поинтересовалась женщина. Элвуд повернулся к ней и довольно строгим тоном ответил. «Да, у нас еще есть дела. Да и вам бы своими не помешало заняться». Услышав его слова, мысленно сжалась, уже понимая, что сейчас разразится скандал. Наталья Петровна любила возмущаться, читать нравоучения и постоянно повторяла, что молодежь неблагодарная, невоспитанная и хамоватая. Но, к моему удивлению, она просто крякнула «Вы правы!» и скрылась в своей квартире. Проводив ее изумленным взглядом, посмотрела на мужчину и уточнила «А что происходит?» Я впервые вижу, чтобы Наталья Петровна с кем-то сразу согласилась, да еще и поспешила уйти, при этом не ругаясь и не споря. Знаешь, такие люди, как эта женщина, чувствуют проявление слабости. Она их манит и притягивает, и при этом они очень боятся силы. Послышалась в ответ. Я просто показал ей, что внутренне сильнее ее, и спорить со мной не стоит. Осознав, что ни капли моей энергии ей не достанется, Она испугалась и поспешила ретироваться. «Хороший способ уйти от бесконечных расспросов», хмыкнула я. «Теперь буду знать, как с ней справиться в следующий раз. Думаю, что вряд ли вы еще когда-нибудь встретитесь. Надеюсь, ты не забыла, что теперь у тебя новая жизнь в моем мире». Пожав плечами, честно призналась. «Знаешь, все это словно происходит не со мной. Я еще не привыкла к тому, что случившееся, Самая настоящая реальность. Ульяна, поверь, другая жизнь тебе понравится. Ты почувствуешь свою силу, поймешь, что значит быть одаренной, и сама не захочешь возвращаться. Надеюсь, так и будет. Нам пора возвращаться. Элвод взял меня за руку и легонько ее сжал, а потом, как маленькую девочку, повел вслед за собой по лестнице. Мы спустились вниз и вернулись в тот самый сквер, в котором открылся портал между мирами. Понимая, что мы уходим, огляделась по сторонам и вздохнула. «Мне будет не хватать этого города, привычной суеты, технического прогресса. Если захочешь, мы иногда можем приходить сюда, чтобы прогуляться. Твой мир меня заинтересовал». Мужчина улыбнулся. «Весьма необычное место». «Правда?» Я не смогла скрыть своей радости. «Да», – раздалось в ответ. «Спасибо, ведь у меня тут осталась квартира, квартиранты, и я еще совершенно не решила, что с этим делать». «Разберешься», – махнул мой спутник рукой. «А теперь закрою глаза. Скоро мы вернемся домой». Я доверилась Элводу, совершенно не ожидая никакого подвоха. Но в этот раз что-то пошло не так. Сначала нас закружил порыв ветра, да такой сильный, что перехватило дыхание. Потом по моему телу разлилась волна тянущей боли, и я услышала мужской крик. «Нет, Ульяна!» В тот же миг, испуганно распахнув глаза, охнула. Я находилась в центре огромной мощной воронки, и в ее вихрях появлялись то какие-то посторонние фигуры, то странные знаки, напоминающие древние летописи, то силуэты в темной одежде. Я попыталась пошевелиться, но осознала, что мое тело онемело и больше мне не подчиняется. От страха меня стало трясти. Ощущение беспомощности было ужасным. Все мои попытки сопротивляться неведомой силе провалились. А потом внезапно, в один миг, ветряной вихрь прекратился. Несколько раз растерянно моргнув, Осознала, что стою в какой-то полутемной унылой комнате, а напротив меня в кресле сидит незнакомец. Он выглядел сурово, худощавый, с впалыми щеками, покрытыми короткой щетиной. Морщины вокруг черных глаз и на лбу создавали угрюмое выражение лица, а темная одежда окончательно дополняла мрачный облик. Внезапно мужские губы дрогнули в усмешке. «Вы кто?» – осторожно поинтересовалась я. Тот, кому теперь принадлежит твоя жизнь. Послышалась в ответ. Эти слова звучали довольно странно. Качнув головой, я вздохнула. Простите, я не понимаю, о чем вы говорите. Да и вообще, что тут происходит? Не надо прикидываться глупее, чем ты есть. Все ты прекрасно понимаешь. Промолвил незнакомец. А потом отдал приказ. Взять ее. В тот же миг меня схватили под руки невысокие коренастые мужчины, внешним видом напоминающие Маркуса. В голове промелькнула мысль, что это еще одна группа отверженных, о которых Элву вот даже не догадывается. «Отведите ее в камеру. Пусть посидит, обо всем подумает и осознает, как себя необходимо вести. Я займусь ею чуть позже», – небрежно произнес незнакомец и махнул рукой. «Нет!» закричала я подождите вы наверное ошиблись давайте во всем разберемся кто вы чего хотите где я нахожусь разберемся раздалось в ответ обязательно но чуть позже когда правитель элвуд осознает что потерял тебя что силы не равны я надеюсь он сопротивляться не будет и наконец то отдаст ключ в мои руки кто вы такой скоро все узнаешь Вы думали, что Маркус стоит во главе заговора отверженных, даже не подозревая, что он простая марионетка? У этого тупицы не хватило бы мозгов разработать такой грандиозный план. А я – тот, кто теперь будет повелевать мирами. Как только ключ окажется у меня в руках, все изменится. Если честно, мне показалось, что я очутилась в какой-то страшной сказке, и теперь передо мной сидит самый главный злодей на свете хотя, наверное, так оно и было. Затем меня буквально волоком вытащили из зала, протащили по лестнице и зашвырнули в маленькую сырую комнатушку. Дверь с грохотом захлопнулась. Присев на каменную лавку, схватилась за голову, осознав, в какую беду я попала.